Глава третья. Ловушка для привидений. Эрни отпустил звенящий занавес, сквозь который виднелась изумрудная дымка, и вернулся в комнату. Сквозь оконное стекло был виден силуэт крупной черной птицы, присевшей на подоконник. Мистер По вернулся домой из Испании. Мистер По был почтенно благородным вороном, умевшим говорить, читать и считать. Он обожал все оранжевое и ненавидел кошек, за исключением рыжего ушастого кота, которого взяла из приюта Нина, школьная подруга Эрни. Мистер По был очень умным и воспитанным вороном, но путал лево и право, поэтому Том всегда привязывал к его левой лапке оранжевую атласную ленточку. Эрни отпер дверь. Мистер По влетел внутрь и приземлился на коврик для вытирания обуви. Он тщательно вытер лапы. Отставив левую лапку и растопырив коготки, внимательно рассмотрел ее, слегка наклонив голову вправо и прищурившись. Удовлетворенно кивнул, затем осмотрел правую лапку и только потом влетел в комнату, приземлившись на спинку стула, придвинутого к обеденному столику. Эрни заметил на его правом крыле клочок бумаги, привязанный обычной ниткой. Он осторожно отвязал записку, когда ворон расправил крыло. Раскосый, обычно аккуратный почерк Тома был легко узнаваем, хотя больше напоминал собой писанину дежурного терапевта, работающего на потоке. Видимо, Том был очень занят или сильно чем-то обеспокоен. Эрни с трудом разобрал буквы. «Буду дома завтра вечером. Пожалуйста, накорми мистера По, остальное подождет. Занимайся музыкой, Том». Том знал Эрни хорошо. Эрни всегда бросался помогать по хозяйству, забывая про собственные дела, даже если в этом не было необходимости. Сейчас Эрне нужно было много заниматься. Предстоял отчетный концерт по музыке, важный как для него, так и для самой школы, в которой он учился. Том работал в этой школе учителем истории. Однако, проблемы с учебой возникли в этом семестре не у Эрни, а у его подруги. Том был приемным отцом Эрни, но во всем его поддерживал. А вот родная мать Нины знать ничего не хотела о ее увлечениях и проблемах. Она вообще редко обращала внимание на то, что у нее есть дочь, которая сама справляется с уроками и домашним хозяйством, пока родители зарабатывают деньги и общаются с важными людьми. И, конечно, она ничего не желала слышать о конкурсе, который проводят школа искусств и министерство культуры. Всякие бездельники – и какие-то глупые конкурсы не вписывались в строгий и правильный мир этой механической женщины. Нине удалось упросить свою мать перевести ее в эту школу только благодаря тому, что сама школа находилась в непосредственной близости от их дома, и Нина добиралась туда сама пешком, не тратя драгоценное время своих деловых родителей. Нина шила красивых оригинальных гномов, которых в прошлом году впервые решилась отправить на конкурс. А в этом году она хотела отправить на конкурс куклу. Материалы для куклы, конечно, были ей не по карману, карманных денег у нее вообще не водилось. А одолжить деньги у Эрни и Тома она не соглашалась. Чтобы заработать необходимую сумму, она устроилась в дешевую закусочную посудомойкой, из-за чего и провалила почти все предатестационные тесты. Особенно плохо все обстояло с математикой и биологией, а также с физкультурой, на которую она ни разу за последние три недели не пришла. Даже Поль, директор школы, предлагал ей написать заявление, чтобы получить небольшую сумму из школьного фонда, но она отказалась и от этого. Эрни, Том и даже Поль тратили немало времени, нервов и сил, чтобы решить ее школьные проблемы. Учительница биологии, обожавшая животных, забрала к себе домой кота Нины, который иногда оставался в ее кабинете, пока Нина была на других уроках. Раньше Нина не хотела оставлять его одного и таскала его с собой повсюду. Теперь она не вспоминала о его существовании, что было совершенно на нее не похоже. Впрочем, в эти дни она вообще мало походила на себя прежнюю. Мистер По громко и отчетливо потребовал «Есть!». Эрни аккуратно повязал ему на шею белую тряпичную салфетку, без которой не обходилась ни одна трапеза ворона, и вытер стол. «Могу предложить хлеб с сыром и паштет. Сейчас заварю чай. Прости, я не успел ничего приготовить. У нас тут небольшое происшествие, как видишь». Мистер По полминуты внимательно смотрел на танк, торчащий из шкафа. Потом расставил лапы и обвел выпрямленным крылом комнату, имитируя звук пулеметной очереди. Крыло и тело ворона при этом подрагивали от отдачи в такт выстрелом. Перестав стрелять, ворон сипло захохотал во весь голос. Его хохот одинаково походил и на карканье ворона, и на смех человека. Примерно так и было. «Я все утро чинил тыру в крыше», – тоже смеясь сказал Эрни. Мистер По теперь выстреливал слова, голос его звучал требовательно и сипло. «Хлеб! Сыр! Омлет! Чай! Яблоко!» Эрни, все еще смеясь, осторожно погладил ворона по голове. «Ты что, три дня не ел?» Ворон отстранился и с раздражением в голосе возмущенно затраторил. «Мистер По! Том, Даля, Анита!» Эрни поспешил его успокоить. «Знаю, знаю. Ты был у Даля помогал с Анитой. Я просто шучу, потому что я тоже устал. Понимаешь? Вот, держи хлеб с сыром, сейчас заварю чай и приготовлю омлет. Грибы добавить?» «Есть грибы!» Согласился мистер По и снова настойчиво потребовал. яблока «Да-да, я не забыл», уверил ворона Эрни, запихивая большое спелое яблоко в духовой шкаф. Когда мистер По наконец наелся и напился и угнездился в любимом кресле с любимой книгой, Эрни наконец сменил пижаму на футболку и спортивные брюки. Благо, его собственные вещи хранились в небольшой тумбочке с ящиками, а не в шкафу Тома, и проскользнул в ванную, чтобы умыться. Сейчас «Придет Нина. Мы будем заниматься тестом по математике и биологии», предупредил Эрни мистера По. «Нина? Шастик?» с надеждой в голосе спросил Ворон. Шастиком мистер По называл у шастика рыжего кота Нины, с которым он играл и спал, прижавшись к его спинке. Ушастик не появлялся у них с тех пор, как Нина начала работать. Мистер По скучал по нему. «Ничего, не скучай. Вот разберемся с тестами и вернем ушастика. Будете вместе летать под потолком и громить все вокруг, как танки. На вот, держи». эр не протянул ворону дольку сушеного абрикоса. Было без пяти одиннадцать. В какие бы Нина не ни попадало неприятности, она всегда была пунктуальной. Можно было не сомневаться, что звонок в дверь раздастся ровно через пять минут. Эрни повертел переключатель вида из окна. То ли Том, выбегая на лесную поляну с гранатой в руке, действительно сломал его утром, то ли это появление танка так повлияло на состояние дома, однако включить обычное окно с видом на обычную улицу никак не удавалось. Вместо этого оконный проем шумел, как товарный поезд, а стекло выглядело как экран старого сломавшегося телевизора, назойливая белая рябь на сером фоне. Пришлось оставить вид на лесную поляну, не показывать же Нине Испанию, хватит с нее и танка. Эрни еще раз вытер стол. В дверь позвонили. На пороге стоял призрак, отдаленно напоминавший девушку-тинейджера, месяц не ночевавшую дома. Призрак застыл в нерешительности. Эрни осторожно сжал руками костлявые плечи, проступавшие сквозь свитер, и легко потянул на себя. Нина чуть не упала на него, но мужественно устояла на ногах, прыжком переступив через порог и рухнула на пуфик. «Странно пахнет». Ее голос был хриплым, низким и слабым как будто она только что перенесла воспаление легких. Когда городская квартира Тома магически совмещалась с домиком в лесу, в прихожей действительно стоял сильный запах смешанного леса. «Новый освежитель воздуха», — соврал Эрни первое, что пришло в голову. а, -а. Только и сказал призрак без какого бы то ни было выражения в голосе и уронил Толстый учебник по биологии себе на ногу. «Подожди меня здесь!» Эрни поднял учебник и тяжелую наплечную сумку, которая теперь соскользнула на пол. «Ага», промычал призрак и уронил на колени голову, прикрыв глаза. Эрни отнес вещи Нины в комнату и быстро вернулся. Она сидела в той же позе, прикрыв глаза. Эрни осторожно расшнуровал ее стоптанные кроссовки и, стянув их, надел вместо них самые мягкие тапки, которые смог найти. Хорошо, что они подходили по размеру и плотно сидели на ноге. Не провалятся в туман, когда они будут проходить через занавес. Что ж, лучше действовать решительно, применив тактику эффекта неожиданности. Не то Нина, несмотря на усталость, начнет требовать объяснить ей все. С нее станется». Эрни подхватил Нину на руки, перекинув ее руки через свое плечо и быстро подошел к занавесу. «Сделай глубокий вдох, не открывай глаза и не дыши, пока я не скажу. Поехали». Эффект неожиданности сработал. Нина зажмурилась и шумно вдохнула. Эрни представил детали обстановки комнаты, в которой собирался оказаться, мысленно перенесся в нее и шагнул сквозь занавес. Туман сопротивлялся новому пассажиру. Было такое ощущение, что они протискиваются сквозь узкий резиновый шланг. Однако переход удался. «Теперь дыши». Нина шумно вдохнула, все еще опираясь на его плечо. Она открыла глаза. Глаза были красные и припухшие. Казалось, что яркий утренний свет причиняет ей боль. Было холодно. Это что? Ловушка для привидений? Примерно так. Ты не попалась, значит, пока жива. Нина попыталась улыбнуться и заковыляла к креслу, которым безмятежно отдыхал мистер По. Ухватившись за подлокотник, она тяжело опустилась в кресло чуть не раздавив ворона. Он едва успел взлететь и сел на ее плечо. Нина широко раскрытыми глазами смотрела в окно, из которого открывался вид на весеннюю лесную поляну, залитую солнцем. Птицы, пчелы и стрекозы кружились над высокими цветами и цветущими травами.